Глава одиннадцатая. <связывающие> а <блин>. а <связывающие> а Кузнеца скрутила последний раз, после чего, наконец, отпустила. Рада кинулась к нему с кружкой в руках и, осторожно приподняв голову, дала ему отпить отвар из шиповника и сушеной черноплодной рябины, мешочек с плодами, которые отыскались у бабки в кладовке. Кузнец, жадно захлебываясь, выхлебал всю кружку, после чего повернулся к скипу и хрипло спросил, «Сколько еще осталось? Два?» Мак кивнул. «Да, еще два раза. Но ты можешь передохнуть». Кузнец прислушался к себе, а потом махнул рукой. «Ну и нахрен давай сразу, пока регины еще разогнанный. Не хочу, как ты, после каждого раза по три часа отлеживаться. Не в силах рукой пошевелить». «Это да. После первого же применения сердца для повышения характеристики ловкость Мак почти три часа валялся еле живой тушкой, приходя в себя». Потому что это оказалось очень больно. Нет, не так. Очень больно. Зато результат оказался заметным. Дело в том, что, как считали практически все мудрые головы, начиная с сета, сам факт вливания характеристик вовсе не делал игрока сразу же настолько же сильнее, насколько увеличивалась поднятая характеристика, а всего лишь запускал процесс. Причем длительность этого процесса была обратно пропорциональна скорости поднятия характеристики. Ну то есть, если ты вливал, скажем, в силу сразу все полученные за уровень 5 единиц, то освоение организмом полученное от этого вливания энергии, затягивалось надолго, где-то на месяц, а на начальных уровнях и куда больше. Вследствие того, что на низких уровнях даже несколько добавленных единиц создавали очень заметную разницу между имевшимся уровнем развития параметра и полученным. Так что сам Скип, кстати, пока еще находился в самом разгаре процесса усвоения накапавших ему за достижение характеристик. И вследствие этого, несмотря на циферки в статусе, пока еще не так уж сильно отличался от себя до прорывов. А вот если распределить все эти пять характеристик по единичке в каждую, то все пять спокойно усваивались всего за сутки двое. Вследствие этого, на начальном этапе, когда уровни, если ты не подыхал, падали один за одним, характеристики старались распределять более или менее равномерно, по одной-две в профильные, меняя их при каждом повышении плюс одну выносливость, и по одной в какую-нибудь из непрофильных, опять же регулярных их меняя при следующем повышении уровня. Ну, с разными вариациями. Например, некоторые предпочитали каждый четный либо нечетный уровень вкладывать в профильный одновременно по паре очков. А непрофильный повышает только каждый второй уровень, вкладывая в них по одному очку попеременно. То есть принцип был один, только деталь слегка отличались. Так и вот, повышение с помощью сердец, как выяснилось, позволяло усвоить вложенное очко характеристик сразу, то есть без затрат времени на освоение. Но как же это было больно! А еще у Скипа появилась версия, что полученные таким образом характеристики как бы прибавляются к базе, увеличивая ее. Иначе подобную боль объяснить было сложно. Да и ограничение на подъем характеристики с помощью сердец только до девятки тоже как бы на это намекало. Но как проверить истинность данной гипотезы ему пока было не ясно. Впрочем, в своем очередном ролике, который разместила Рада, он эту версию озвучил, порекомендовав всем, кто рискнет пойти путем игрока, непременно проделать это, не взирая ни на какую боль. Ну тогда на держи, Скип передал кузнецу очередное сердце. Но этот раз от магической твари. Тот глубоко вздохнул, стиснул ее в руке и сразу же заорал: "Аусуи!" Скип едва заметно поморщился. Сам он поднял пока только ловкость на одно очко убедился на себе, что это работает, и от греха подальше остановился. Нет, он себе точно поднимет все, что можно, но попозже. Закупит эликов, увеличит на время регенерацию, и вот тогда, причем из физики теперь качнет выносливость. Его родная, кстати, к настоящему моменту уже подросла до семерки. Так что если он прав насчет того, что этот метод качает базу, то с помощью сердец он сможет раскачать выносливость до предельно возможных при таком повышении девяти очков. А вообще он собирался перед взломом предела довести все свои характеристики до круглых цифр – в 10, в скобках 20. Имелось у него мыслишко, что за подобная система должна отсыпать очередную плюшку. Не то, чтобы он был в этом уверен, скорее, наоборот, сомневался, поскольку никогда ни о чем подобном не слышал. Ну а вдруг? Сколько того, о чем он не слышал, уже случилось. Вот то и оно. Орать кузнецу предстоял еще где-то минут 7-8. Регин рулил. Так что Скип поднялся и вышел из комнаты Матрёны, которую они отвели под больничную палату. А обычно здесь спала женская часть траппы. Мужики же дрыхли в той, которую снял Скип, то есть рядом со Скорпионом. За Скорпионом сидел Авдеич. К настоящему моменту станковый арбалет против твари был насущно необходим только ему. Остальные уже были способны справиться с появляющимися из врат тварями только с помощью собственных заклинаний, которые все уже прокачали в достаточной мере. Матрёна ещё пока немного отставала, но уже не так сильно. А вот Авдеич из-за своей специализации на защите справиться с тварями без Скорпиона всё ещё был не способен. «Ну как там?» — поинтересовался Нускипа. «Нормально», — пожал плечами тот. «Одно поднятие осталось, а потом этим же займётся Рада». Старикам решили поднимать характеристики с помощью сердец в последнюю очередь. Кузнеца же Макс запустил первым, потому что у него осталось меньше всего времени до окончания подъёма регенерации. Когда скип пришел в себя после своей попытки, Эликом на увеличение регину Дмитрия осталось работать еще часов восемь. А насколько быстро он очухается после использования сердца, в тот момент было неясно. Понятно, что меньше, чем те три часа, которые провалялся сам маг, потому как регенерация у Дмитрия пока еще была сильно разогнана эликсирами. Но насколько большим будет это меньше? На час, два или всего на пятнадцать минут? Слава богу, все оказалось не так страшно, как опасались. Разогнанный реген показал себя отлично, и после первого раза кузнец очухивался чуть больше, чем за полчаса, то есть почти в шесть раз быстрее, чем скип. А затем промежутки даже стали сокращаться. На второй, третий Дмитрий справился уже минут за пятнадцать. Промежуток между четвертым и пятым сократился до десяти минут, а между шестым и седьмым до семи. Так что оставшегося времени действия разогнанной регенерации должно хватить с запасом. Как они планировали поднять физику и магические характеристики аж по четыре раза? Ну так закупились в магазине по полной, растратив накопленное почти под ноль и сбросив тем самым собственные уровни до первого. Чего почти тютелька в тютельку, как любил говорить капитан, хватило именно на четыре повышения. Потому как начинать поднять их характеристик теперь можно было, используя кристаллики. Ну, язык не поворачивался называть их сердцами. Твари третьего уровня. Так что теперь каждому предстояло получить на халяву по 8 повышений характеристик. То есть каждый из них с помощью сердец должен был сэкономить по 800 тысяч очков опыта. Очень солидно. У самого скипа экономия выходила менее существенной. Ну, с его скидкой. Но если верно его предположение о том, что полученные таким образом характеристики учитываются системой именно как базовые, любые скидки вообще уходят на второй план. Но даже если и нет, то скидка-то это ведь только пока а чем больше он запасет свободных очков характеристик на потом, тем большим станет его отрыв от остальных. В идеале он может создать такой запас, что точно сможет первым подойти к третьему пределу. Причем не как обычно, всего с одной, максимум двумя поднятыми до капа профильными характеристиками, а с полным полом характеристик, вкаченных до предела, как основных, так и дополнительных, что для третьего предела было бы невероятно круто. Но это не все. Были шансы замахнуться на четвертый. А насколько Скип помнил, четвертый предел среди всех игроков человечества за всю историю противостояния Земли и Старшан с сумели взломать только три человека. Впрочем, и взлом третьего тоже можно считать очень большим достижением, потому что его сумело преодолеть всего около десяти тысяч человек. А игроков на Земле на пике противостояния было около 400 миллионов. Да даже если снизить эту цифру и посчитать только тех, кто сумел подняться до десятого уровня, то есть зарегистрировался в системном магазине, таковых окажется около 35 миллионов. Представляете соотношение? Сам он, например, за те долгие 23 года схваток сумел только приблизиться к третьему пределу, но так его и не перешел. Хотя подошел, считай, вплотную. До семидесятки в ловкости ему оставалось всего три очка. Но это только потому, что он почти все вливал именно в нее. В той же силе, которая также была для него, как для физовика, профильной характеристикой, у него был всего сороковник. Причем всем, кому это удалось, понадобилось на это долгие годы. Так что даже если он сумеет в течение полугода, то есть еще во время первого уровня прорывов, подняться и взломать третий предел, это будет просто немыслимым роялем. Уф! Из комнаты Матрена наконец показался покачивающийся кузнец. И все. Скип кивнул и, повысив голос, позвал. Рада, иди сюда, теперь твоя очередь. Пусть первым делом поднимет выносливость, посоветовал кузнец. После этого вроде как полегче идет. За следующие 10 часов повышение через использование сердец прошли трое остальных членов траппы, после чего Скип закупился эликами, подняв регенерацию, насколько хватило очков, и начал собственное повышение. Следующие несколько часов Мак помнил только урывками, потому что главным для него на это время стала боль. Боль, боль. Второе и третье сердце ушли в выносливость. Третье, последнее из физических, опять в ловкость. Затем по паре получил сначала интеллект, а затем дух. Он пожадничал и закупился более дешевыми эликами, часовыми, поэтому гнал как мог, стараясь уложиться с разовым повышением минут 8-9 максимум. Но, судя по тому, что после последнего повышения его снова вырубил аж на 3 часа, он таки не уложился. Очнувшись, маг некоторое время лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к себе. А потом в его сухие, потрескавшиеся губы аккуратно ткнулась кружка с отваром. Скип открыл глаза. Над ним склонилась Матрёна. Он несколько мгновений отстранённо рассматривал её, а затем подумал. Она действительно когда-то была очень красива. Даже сейчас ещё видно. Но потом опомнился и усмехнулся. Фридор, у неё регенерация на десятке. Так что не даже сейчас ещё видно, а это уже сейчас потихоньку начинает становиться видно. После чего потянулся губами к кружке и сделал глоток. «Ну как ты? Нормально?» Тихо выдохнул парень. «Как там, всё в порядке?» «Все нормально, фармим», — усмехнула Сматрена. Она до сих пор не привыкла ко всем этим игровым терминам и постоянно усмехалась, когда их употребляла. «Я снова десятый уровень взяла, и рада тоже уже. Сейчас кузнец на дежурстве, а свою свежую руку разрабатывает». «Я чуть полежу еще, ладно?» — попросил Скип и, прикрыв глаза, вызвал статус. «Ник, Скип, уровень, первый, характеристики, основные, сила, 10 скобках восемнадцать». Мак усмехнулся и, кликнув по окошку, в котором отображались купольные за очки в магазине характеристики, довел этот параметр до 10 в скобках 20. Ловкость – 10 в скобках 19. Еще один клик и снова 10 в скобках 20. Выносливость – 10 в скобках 19. Один клик – 10 в скобках 20. Интеллект – 10 в скобках 18. Два клика и опять 10 в скобках 20. И так далее по накатанной. Дух 10 в скобках 20. Удача 10 в скобках 20. Ну, тут добавлять ничего не пришлось, и так на максимуме. Харизма 10 в скобках 20. Восприятие 10 в скобках 20. Концентрация 10 в скобках 20. Стойкость 10 в скобках 20. С характеристиками все. Более того, с таким комплектом характеристик он готов сразу с налета взломать и второй предел. Вот только сколько он их будет в таком случае усваивать? Год, два, десять лет. Или при таких скачках работают какие-то другие правила. В конце концов, эти очки дарованы системы как награда за достижение. Так что она должна как-то предусмотреть этот вопрос, или нет? Блин, как много он, оказывается, не знает. Ладно, там будем посмотреть. Так, купленных очков характеристик осталось где-то половина. Вот их следует подкупить еще. А что там с навыками заклинаниями? Сродство с магией 3, плотность маны 3, сосуд маны 3, исток маны 3. Магическая база подкачалась неплохо, но выше он ее до взлома предела вряд ли поднимет. До четвертого уровня требуется уже такой объем опыта, который с тварей на первом уровне врат он будет качать не то что недели, а месяцы. Впрочем, не факт. Горлового он вот тоже не ожидал. А тут появился, так что... Ай, все равно времени не хватит. Вот-вот кто-то разберется с тем, как ломать пределы, придется резко все бросать и тоже делать подобное. Сканер 3. Щит ауры 3. Лечение 3. Его удалось неплохо прокачать на Матрёне. Уж больно сильно её приложил горловой. Даже для раскачанной в десятку регенерации её повреждения оказались сложной задачей. Нет, она бы справилась, но времени на это точно понадобилось бы больше. Скрытность 2. А вот её стоит ещё подкачать. Поднять скрытность до взлома предела ещё на единичку вполне реально и очень полезно. Замедление 2. Аналогично. Луч 4. А вот с лучом ему повезло. Раскачать какое-то заклинание до четвертого левела еще до взлома первого предела он и не надеялся. Но слишком активно он им пользовался в последнее время. Да и твари в противниках были те еще. Того же горлового вспомнить. Плоскость 3. Поток плоскости 3. Поле шипов 3. Тут все было ожидаемо. Регенерация 4. Опа! А вот на такой скачок регенерации он и не рассчитывал. Это откуда такой подарок? М -м -м. Похоже, то, что после поднятия характеристик с помощью сердец он дважды провалялся по три часа со своей штатной регенерацией, сыграло и здесь. Хм, вот и еще один неизвестный кирпичик в копилочку. Инвентарь 4. Тут все по-прежнему. 15 литров объема и около 22 килограммов компенсации. На следующем уровне будет и с копейками. Но на пятый уровень можно рассчитывать только при взломе второго предела. Ну, если он будет использовать для взлома камень с высокоуровневой физической твари. Обычной раскачкой его уже не поднять, либо на это потребуются годы. Сбор трофеев – три. Он качался сам по себе, без дополнительных усилий. Но почти сотни высокоуровневых тварей, которых они успели завалить за эти сутки, оказалось достаточно для его Апа, А уж сколько было мелочи. Опознание – два. Мало, но если прикинуть, ему до аппа было уже недалеко. Общее усиление – два. Крепкое тело 2, крепкая кожа 2, уклонение 2. Физическая база пока раскачана недостаточно. Но уже же теперь не физовик, да и у его подчиненных ее пока вообще нет. И не факт, что будет, уж больно жалко очков, у них-то ведь нет такого чита, как у него. Маскировка 2, а вот ее желательно подкачать, очень полезный навык. Ночное зрение 3, левитация 1. Это пока качать было некогда, не хотелось тратить время на то, чтобы залезать на крышу, а потом с них прыгать. Хотя, пожалуй, стоит заняться этим. Телекинез 2. Он слегка подкачался, и именно на открывании замков. Копейный бой 2. Короткие топоры 2. Огнестрельное оружие 2. Тут тоже последствия того, что он теперь маг. Но если будет время, можно и подкачать. Медитация 2. Ее он открыл как-то походя, даже сам не заметив когда. А прокачалась до двоечки, она, похоже, пока он три часа валялся в полу ключки Так легче было справляться с болью. Скип закрыл статус и, кряхтя, скинул ноги с кровати. Тело все еще помнило об испытанной боли и изо всех сил пыталось намекнуть ему, что больше такого испытывать не хочет. Первым, на кого он наткнулся, когда вышел из комнаты, был Авдеич. Тот торчал в коридоре по пояс голым и игрался с гирями. А как это еще можно было назвать? Стоит босой мужик в одних трениках посреди коридора и подкидывает к потолку, а затем ловит парочку двухпудовых гирь. Маг притормозил. Стари... Хм, как не поворачивается язык назвать этого мощного мужика стариком. А тот, как видно, что-то почувствовав, повернул голову в его сторону, весь оскалившись, метнул в скипа одну за другой обе гири. Маг поймал их на одну ладонь, усмехнулся и начал жонглировать ими одной рукой. Потом двумя, перекидывая их с ладони на ладонь. Но ну а спустя еще несколько секунд начал делать это так, чтобы они, пролетая, легонько касались друг друга боками, чуть-чуть изменяясь за эту траекторию. Не зря же он так много тренировался с жонглированием. Да и активные десятки в силе и ловкости чего-то достойли, пусть даже пока еще и не до конца усвоенные. Авдеич несколько мгновений удивленно пялился на него, а затем восхищенно покачал головой и громко выдал. «Эд, ох и ловок ты, командир, ох и ловок!» В то же мгновение двери, ведущие из коридора в кухню и комнату, с треском распахнулись, и в их проемах возникли обе дамы. Скип еще несколько секунд пожонглировал гирями, не отказав себе в удовольствии покрасоваться, а затем аккуратно, одну за одной, перекинул гиря в дечу. «Чаем меня тут напоет? шутливо поинтересовался маг. А когда Матрена развернулась и снова скрылась на кухне, кивнул ради. Спроси у кузнеца, скоро новая тройка через ворота полезет. Если время есть, пусть тоже подтягивается. Будем планировать, как дальше жить. Но та сразу же ответила: не скоро. Они вообще почему-то теперь стали гораздо реже через наши врата лезть. Дай бог одна тройка в час появится и все. И последнюю мы только минут десять назад положили, причем заклами без скорпиона. Ну, тогда зови его и пошли. Тут вмешался Авдеич: этот командир и того сплеснусь по быстрому, вотный ж весь. Ну, только быстро. Снисходительно кивнул Скип. «Я обещал рассказать вам о том, что такое пределы, только после того, как вы добьетесь характеристики до капа, начал Мак, когда все собрались. «Но я передумал». «Ну, то есть не совсем. О том, как эти пределы взламывать, я расскажу именно тогда, когда я обещал. И всю ту информацию, которую вы сейчас услышите, мы также выложим в сеть только после этого». Он бросил выразительный взгляд на Раду. Та слегка насупилась, но кивнула. «Потому что я хочу, чтобы вы четверо стали самыми сильными из людей». «И мы с Авдеичем тоже», спокойно уточнила Матрёна. Скип кивнул. «Да». «А как же?» — скинулся Авдеич. «Несмотря на то, что вам пришлось сильно потратиться на регенерацию», — прервал его бывший хант, и пояснил, «если мы все сделаем правильно, это не слишком помешает. На следующих этапах развития вы сможете почти полностью купировать свое нынешнее отставание и даже обойти в силе подавляющее большинство человечества, но об этом позже, после того, как вы доведете до капа все свои характеристики. Сейчас же о пределах». Он замолчал и задумался. Рассказать об этом нужно было так, чтобы никому не ударило в голову плюнуть на все его предостережения и, задрав хвост, помчаться взламывать первый предел. Нет, люди здесь собрались вполне адекватные. Да и саму технологию взлом он пока раскрывать не собирался. Но человек-тварь ушлая. Даже если ему что-то не рассказать, он вполне может разобраться сам. Не сразу, конечно. Вон в прошлый раз, как регистрируют трапы, люди разобрались только месяца через три после первых прорывов. А до этого игроки либо рекрутировались государствами в специализированные воинские подразделения, либо создавали свои привычные по играм кланы и гильдии, просто объявляя об этом окружающим. Но это тогда. Сейчас же в системе зарегистрировано уже несколько десятков трап. Потому что стоило в системе появиться объявлению, что зарегистрировано первое из них, как-то уже появились и последователи, причем они сами разобрались, как это сделать. Так что если люди точно будут знать, что такое возможно, значит разберутся рано или поздно. Причем скорее рано. Значит, пределы. Первый называется человеческим. Дело в том, что максимальное развитие любой вашей характеристики, как основной, так и дополнительной, это десятка. Все. Больше она не прокачается. Упрется в этот самый предел. И чтобы развиваться дальше, вам надо будет его взломать. Но вот это еще не все. Дело в том, что у нас еще имеются вторичные характеристики, которые зависят от основных и дополнительных. Тоже здоровье, объем маны, запасы энергии и так далее. Ну да вы уже об этом знаете. А вот о чем вы еще не знаете, так это о том, что прямая зависимость имеет место быть только на первом пределе. А на следующих уже появляется множитель. Например, если за каждую единицу выносливости на первом пределе вы получаете десяток очков в здоровье, то на втором уже 200. На третьем, соответственно, 400. На четвертом 800. То есть каждый предел, во-первых, расширяет возможности вложения очков в характеристики, и, во-вторых, повышает стоимость каждой единички при расчете вторичной характеристики в два раза. Это понятно? Все собравшиеся за столом молча переглянулись. А потом неожиданно для Скипа задала вопрос Матрена. Неожиданно, потому что он ждал вопроса от Рады. Первый предел 10, так? А второй сколько, 20? Нет, мотнул головой Мак. Второй считается так. 10, то есть уровень первого предела, плюс два раза больше, чем цифра разницы с предыдущим. То есть второй 30. Десять плюс десять на два. Матриона задумалась. То есть третий получается семьдесят. Тридцать плюс удвоенная разница, то есть сорок. Точно. А третий сто пятьдесят. Подключился рада. Да. И для того, чтобы преодолеть первый предел, нам надо раскачать все характеристики до десятки. Задумчиво уточнил Кузнец. Скип вздохнул и мотнул головой. Нет. После чего пояснил: достаточно достигнуть десятки в любой характеристике. Все, собравшиеся за столом, удивленно переглянулись, после чего Рада весьма экспрессивно начала. "Так какого черта мы...» «А вот это второй вопрос, который я вам хочу сегодня осветить», прервал ее маг и, пронзив девушку взглядом, рявкнул. «Поэтому прошу не перебивать». Рада замолчала, но нахохлилась. Скип выдержал паузу, по очереди переводя взгляд на каждого из своих соратников, после чего продолжил. «Здесь мы подходим к еще одной возможности усилить вас, которую я не хочу упустить». Ибо она очень и очень важна. Дело в том, что поднять характеристики можно не только покупкой очков-характеристик в магазине или распределяя те, что дает вам система за уровень, но и получив их от нее за то, что в играх называлось достижениями. Следующие два дня они отчаянно фармили. Вернее, даже не дня, а двое полных суток. Потому что эти двое суток они не спали, снимая усталость телеками, заливаясь по брови зельями маны. Квартира Матрены была брошена на произвол судьбы потому что в ней не осталось никого. Твари действительно снизили частоту выхода через их врата, подтверждая тем самым предположение о том, что ими рулит кто-то разумный. Причем именно с той стороны. Так что сидеть за Скорпионом никакого смысла не осталось. Да и опасно это было. Изначально-то они с Дмитрием планировали, что из него нужно будет сделать всего несколько десятков выстрелов. Оно вон как пошло. Так что конструкция напрочь разболталась и могла развалиться в любой момент. Но и нужен он был теперь по большому счету только Авдеичу, у которого с дамагом по-прежнему были проблемы. Однако он их постепенно устранял, постепенно прокачивая свое единственное атакующее заклинание. Так что фарм шел нон-стопом. 200 с небольшим тысяч очков в час 48 часов подряд. Для того, чтобы все характеристики уперлись у всех в верхний предел, соратникам скипа по трапе нужно было от 5 до десятков очков характеристик. Так что с этим все закончили уже к началу вторых суток но маг приказал пахать дальше, создавая запас очков в магазине. Он хотел, чтобы его люди сразу после повышения имели на своем счету как можно больше запаса очков. Сам же он решил рискнуть и попробовать создать запас не очков на счету в магазине, а не распределенных характеристик в статусе. Ну, раз ему обломилась такая халява со скидкой. Получится-то или нет, он не знал. У него же до этого никогда в жизни не было такой халявы. В прошлой жизни он, как абсолютное большинство игроков, всегда жестко страдал и от недостатка средств на счету магазина, и от недостатка характеристик. Всегда. И даже второй предел скип взломал сразу же, когда вел до максимума первую, самую важную из профильных для Ханта характеристик – ловкость. Даже сила у него тогда была прокачана всего до 23. То есть еще пару уровней, и она бы тоже достигла предела. Но, увы, он не мог ждать потому что в тот момент врата перескочили на следующую ступень, и ему, как и подавляющему большинству игроков Земли, стало жестоко не хватать ни живучести, ни дамага, ни маны для его немногочисленных заклов. Причем не хватать не для развития, а тупо для выживания. О развитии тогда и речь не шло. В первую очередь потому, что после каждого боя им приходилось сливать почти весь заработанный опыт на элики и зелья, просто чтобы не окочуриться. Так что в ситуации, когда у него не только оказались подняты до капа все характеристики разом, то есть как основные, так и дополнительные, но еще и образовался резерв, позволяющий немедленно взломать следующий предел, он не был ни разу. И более того, не только сам не был, но и ни разу не встречал и не слышал о подобном. А о том, чтобы при взломе предела у человека еще оставались нераспределенные очки характеристик, никто и подумать не мог. Но он решил по полной воспользоваться своей скидкой. А еще ему удалось, наконец, прокачать все навыки и заклы минимум до третьего уровня, даже левитацию. Для этого пришлось попрыгать с крыш, но с его выносливостью для того, чтобы забежать на последний этаж девятиэтажной сталинки, каковых здесь в центре было много, ему с его прокачанной силой и выносливостью требовалось меньше минуты. После чего в дело вступал телекинез, с помощью которого он максимум за полминуты вскрывал почти любой замок, от навесного до встроенного, проникая на чердак, даже если выход на него был перекрыт. Затем короткая пробежка по крыше и прыжок вниз. Первый десяток раз было стрёмно, а затем ничего, даже прикольно. Ну а когда левитация перешла на третий уровень и замедление падения перешло в некое управление им, он начал просто перепрыгивать с крыши на крышу, крутя с высотой головой и разыскивая в окрестностях высокоуровневых тварей, которые уже чаще всего бродили поодиночке. Этот дикий марафон закончился к вечеру второго дня, когда все они собрались в разгромленной квартире Матрёны разгромленный, потому что в их отсутствие сюда наведались твари и разнесли все, что нашли и до чего смогли дотянуться, в том числе и Скорпион. Но как-то эмоционально на этот разгром никто не отреагировал, даже Матрена, слишком все устали. Когда они немного прибрались и, так сказать, частично восстановили периметр, уже привычно небрежно засеяв окрестности врат и подходы к дому полями шипов, Скип снова собрал всех на кухне, но, увы, не за столом. Стол не пережил визита тварей. Так что они расположились просто на полу, на порванном тряпье, в который превратились все ткани, имевшиеся в квартире. И постельное белье, и покрывало, и скатерти, и мебельная обивка. Мак устроился у дальней стены, и опершись на нее спиной. Остальные расселись перед ним полукругом. Значит так, сейчас я расскажу и покажу вам, как взламывать предел. Ну а ты, Рада, это запишешь. И когда я закончу, отправишь своим еще по одному адресу, вот поэтому и он передал ей кусочек картона, на котором накорябал электронный адрес Буча. Увы, его ноут, на котором этот адрес был сохранен, наведавшиеся в квартиру твари, разнесли на кусочки вместе со всем остальным содержимым жилья бывшей дворничихи. То, что было у Рады, сохранился только потому, что она повсюду таскала его с собой. Девушка кивнула, но тут же уточнила. А остальные ролики? Скип недоуменно посмотрел на нее. В смысле? Они же были на моем стороне... Но... Он оборвал себя и подозрительно уставился на девушку. Таня Брежнов фыркнула и махнула рукой. Да я их уже давно, но ну, пока ты в отключке валялся, но никому пока не отсылал, не беспокойся. Но они же были в запарольной папке. Ой, да толк -то с того пароля, всего шесть знаков и все цифры. Парень нахмурился, а потом подумал и махнул рукой. Ладно, раз они у тебя есть, выкладывай их тоже, и по тем же адресам. Он замолчал, задумавшись. Нет, саму технологию Скип знал прекрасно. Но, как выяснилось в последнее время, о системе он знает куда меньше, чем ранее считал. Причем намного меньше. Так что, прежде чем приступать к делу, стоило прикинуть, нельзя ли как-то использовать это знание, чтобы получить какую-нибудь очередную ранее неизвестную плюшку. Конкретно по поводу себя он уже кое-что решил. Недаром статусе накопленных характеристик аж на два порога. Да он бы накопил и больше, но, увы, влить в резерв любой характеристики очков более, чем оставалось до второго порога, считает имеющегося, никак не получилось он пытался но так что лишние очки характеристик пока просто оставались в окне статуса но это у него у его людей лишние характеристики имелись но в крайне небольшом количестве максимум по четыре пять в интеллекте и духе то есть им стоило предложить что- то другое или не стоило я думаю сделаем так первым предел взломаю я и сделаю это в очередной раз скину фуру до перу Возможно, данное действие принесет какие-то преференции. Если да, то как очухаюсь, расскажу. А вы пока будьте на страже. Камер-то у нас больше нет. И подумайте, что еще можно сделать, чтобы раскрутить систему на какие-либо плюшки. Может, у кого какие-нибудь идеи появятся, ясно? Остальные переглянулись и по очереди кивнули. Скип улыбнулся и быстро, обнулил очки, мысленно потянулся к инвентарю, выудив из него сердце самой высокоуровневый твари, которую убил. Да-да, это был горловой. Как я уже говорил, для взлома предела нужно взять самое сильное сердце, которое у тебя есть, а потом сделать вот так. Он соскользнул по стене и, приняв горизонтальное положение, положил тускло-мерцающий комок иномерной твари в межключичную впадину. После чего глубоко вдохнул и, наложив пальцы обеих рук, резко надавил на лежащее сердце обоими ладонями, одновременно вызывая статус.